Глава 25. Проклятый конь. Тумин с отрядом добрались до охотничьей сторожки затемно. Они расположились в ней, оставив лошадей на улице под навесом. Они обсуждали произошедшее днем и решали, что делать дальше. Раш сидел на крыльце в дозоре. Блэк в это время глядел в сторону Трикиты. Он уже знал, что кем позволил себя пленить, но не понимал зачем. Также он знал о преследователях, которые шли по их следам и с каждой минуты приближались к их убежищу. Блэк чувствовал, что возле границы старого эльфийского плато, далеко южнее хижины, остановились еще трое воинов Светлобога. Они шли к замку, чтобы обследовать руины. У Блэка мурашки пробежали по коже от предвкушения крови. Эти трое не дойдут до Заудена. Блэк подошел к границе. Она выделялась ровной линией небольших камней, выложенных людьми для предостережения. Но конь видел другую черту – границу между чистой землей и землей полной боли, страданий и смерти. На плато действительно погибло много эльфов и людей. Блэк вдохнул воздух и зажмурился от сладостного запаха смерти. Приятные ощущения от измученных тел покалывали кожу. Призраки эльфийского плато были отрицательными человеческими эмоциями при смерти. Злость, отчаяние, боль, сожаление. Блэк слышал сладкие звуки их криков. Конь оскалил зубы и ментально призвал духов. Сотни огней появились на плато, вслушиваясь в зов повелителя тьмы. Блэк пригляделся к сгусткам энергии. Их призвали в материальный мир 30 лет назад, и их господином был никто иной, как Зауден. Блэк знал, что Зауден – абсолютное зло, старое и сильное, и хитрое. Блэк не стал вмешиваться в пространство, звать Заудена и разговаривать с ним. Сейчас он должен позаботиться о преследователях, кем не говорил оставить их в живых, а значит, убивать можно. Раш заметил, что на поле появились сотни зеленых огней. Он никогда не видел духов воочию, он пересекал плато днем, когда огни дремали. И сейчас от вида зеленых огней в душе жил страх. Командир! Взвизгнул парень. Его друзья вышли из хижины. Раш уже стоял чуть дальше от крыльца возле угла дома. Его всего трясло, как и нацеленный на черного коня арбалет. Люди вытащили мечи, подбежали к парню, и их лица стали такими же бледными. «Какого чурта?» – выругался Томин, глядя на поле. Сколько раз он ночевал в хижине, но такого не видел никогда. Огней слишком много». Конь стоял с развивающейся на легком ветру гривой, и его уши были направлены в сторону плато. Он поднялся на дыбы и, развернувшись на задних ногах, со всей силы обрушил переднее на землю. Почва под его копытами превратилась в прах, а зеленые огни взметнулись вверх и помчались к границе. Мужчины в ужасе попятились. Раньше огни никогда не выходили за границу плато, поэтому никто не бросился бежать. Но летящие на тебя сотни огней пугали. Тут послышался стук копыт. К ним приближался отряд воинов Светлобога. «К хижине!» скомандовал Томин. Друзья встали рядом, готовые защищаться, понимая, что им придется драться с воинами Светлобога. Живые люди были опаснее, чем призраки, которые не могли покинуть плато. Неожиданно для всех зеленые огни пересекли границу и потоком хлынули на поляну возле хижины. Они минули отряд отца и стали проходить сквозь воинов Светлобога. Те остановились в замешательстве, глядя на призраков. Преследователи попытались отмахнуться от духов, только что можно сделать мечом против бесплотного зеленого огня. Только призраки, казалось, не причиняли всадникам никакого вреда, а просто проходили сквозь них и таяли без следа. Но потом воины словно обезумели. Они вдруг набросились друг на друга и на своих коней, со злобленными лицами, рубя головы и конечности. Люди падали с обезглавленных и израненных лошадей, вцеплялись друг другу в шею и боролись. Бывшие соратники и друзья моментально перебили друг друга, а остался лишь один самый стойкий и сильный. Блэк высоко поднял голову и пошел на этого человека. У воина не было руки от локтя, в животе зияла рана, из которой выпадали кишки. Конь подошел к нему, встал на дыбы и обрушился на воина черным туманом. Человек исчез в одно мгновение, а черный туман поглотил в себя оставшийся от мужчины пепел. Томин выругался витиеватым ругательством и крепче сжал меч. Выходит, они все время стерегли это. Черный туман расширился, на этот раз охватив все поле сражения воинов Светлобога. Спиралью закрутившись в центре, тьма вновь приняла форму коня. От убитых не осталось и следа. «Черный туман поглотил всех». Блэк тряхнул головой и поскакал прочь, оставив людей в полнейшем ужасе осознавать случившееся. «Я не поведу это к Заудену», едва выговорил Даня. Зеленые огни тем временем возвращались на плато и исчезали, уходя под землю. Чуть позже, в тишине ночи, раздались ужасные крики трех умирающих людей, которые точно так же убивали друг друга на границе старого эльфийского плато, многим южнее хижины. Блэку не составило труда переместиться прямиком к темнице, в которой был заточен его ученик. Ким почувствовал сопротивление мира после его телепортации. Время и пространство пришли в движение вокруг Блэка, создавая дыры и спиральные завихрения. «Эй, Блэк, не была муть мой мир?» Блэк принял свой настоящий вид, вид черного тумана, и просочился сквозь решетку в камеру друга. Ким лежал на куче соломы, свернувшись калачиком. «Зачем ты пришел?» Ким сел и вгляделся в темное облако, парящее перед ним. На руках у вестника зла все еще висели кандалы с цепями. «За тобой!» – донесся из облака голос Блэка. «В таком виде?» – усмехнулся Ким. «Это странно для тебя». «Более странно, что ты все еще в клетке!» – заворчал Блэк. «Надо было сбежать еще до того, как попадешь в город. Почему мы должны ждать тебя, пока ты решишь свои проблемы? У тебя нет на это времени!» «Я не знаю, как поступить», — честно признался Ким другу. «Да убей их всех!» Ким осуждающе взглянул на Блэка. Бесформенное тело учителя ничего не отражало. Просто тьма, говорящая тьма, клубилась перед ним. Тусклый свет свечи утопал в ней поглощаемый черным туманом. «Я не могу убить их, и ты это прекрасно знаешь. И дело не в жалости». «Хотя и в ней тоже, но она не на первом месте. Ты же тоже почувствовал изменения в мире от одной твоей телепортации. Представь, что будет, если я всех убью». Блэк продолжал стоять, ничего не выражая, и клубясь черным туманом. «Блэк, мне тяжело с тобой говорить, когда ты такой. Твоя истинная форма не для общения. Обратись во что-то живое». Блэк послушно принял форму темнокожего человека. «О, ну конечно! Сейчас ты превратился в человека!» Нахмурился Ким. «Это наиболее коммуникативный вид в этих местах!» Блэк скрестил руки на груди. «Нам надо уходить! Ты можешь уйти из темницы, не применяя силу! Что тебя беспокоит? Почему ты пошел сюда?» «Ты должен четко понимать свою роль, ставить приоритеты верно! То, что ты сейчас делаешь, незначительно в сравнении с твоим долгом!» Ким вздохнул. Он это понимал. Его учитель как никогда прежде обеспокоился его душевным состоянием, что было странно для тьмы. И тут Кима озарила, и он глянул на Блэка словно с другой стороны. «Блэк, ты изменился?» Блэк склонил голову набок словно его самого удивило его поведение. Он сам не заметил, как начал беспокоиться за Кима и за этот мир. «Скорее всего, это именно то, чего добивалась Вселенная, давая смерти заботу о жизни». Улыбнулся Блэк. «Только у меня по-прежнему остается желание убить здесь всех, разрушить город и уйти во своясе. Итак, зачем ты сюда пришел? Какая у тебя цель?» «Сам не знаю». Сначала думал, что надо убрать погоню с отряда, и если я сдамся, а потом сбегу, то наш отряд потеряют из виду, и мы спокойно дойдем до Заудена. Но сейчас я думаю, что я преследовал свои эгоистичные цели. Я устал от погони и постоянного обвинения меня во всех бедах». Возможно, я хотел найти ответы на вопросы, почему они ненавидят меня, почему хотят моей смерти, почему они хотят снять с себя ответственность за счет жизни других, может даже найти ответ на вопрос, почему они ненавидят все живое». «Ты слишком молод!» Блэк присел рядом с другом на кучу соломы. «Ты многого еще не знаешь о людях и о людском мире. Лет через пятьдесят, возможно, что-то поймешь». «Этот вопрос слишком обширный, многогранный и многопричинный. Тебе надо больше общаться с людьми, с разными существами, с разными культурами и странами. Вот твоя следующая ступень в обучении». «Спасибо, учту», — улыбнулся Ким. «Просто что сейчас делать? Честно, я немного запутался». «Смотря чего ты добиваешься. Если ты хочешь снять преследование с отряда, то можно просто сбежать». «Если ты хочешь приключений на свою хвостатую задницу, то надо придумать что-то действительно веселое. Ким хохотнул, но задумался. «Если устроить здесь переполох, это, конечно, будет весело, но, возможно, преследование его, как вестник козла, станет еще ожесточеннее, А он хотел бы избавиться от него навсегда. Только есть ли в этом смысл? Что, если, столкнувшись с Зоуденом, он умрет. Может, стоит развлечься перед смертью?» Ким улыбнулся, встал и взялся руками за решетку в окне. «Ты со мной, мой друг?» Спросил он ехидно, улыбаясь. Блэк превратился в черный туман. «Конечно с тобой!» Тут же раздался треск каменной кладки и грохот откинутой оконной решетки, вырванной вместе с частью стены. Охранники вбежали в темницу и глазами полными ужаса увидели, как Вестник Зла вылез на улицу, а следом за ним стелился черный туман. Шум, доносящийся из темницы, разбудил уличную стражу. Зазвонил сигнальный колокол. Началась беготня. Ким призвал свое оружие из кладовой конфискованных вещей и вытащил мечи из ножен. Он глянул на кандалы на своих руках и разорвал их одним усилием воли. Они упали, звякнув о камни площади. «О, у меня есть такая гениальная идея!» – воодушевился Блэк. «Делай, что хочешь, только не убивай никого, пожалуйста». Не поворачиваясь к другу, ответил Ким и пошел на приближающихся стражников. И тут его мечи окутал черный туман. Стражники в ужасе попятились, читая молитвы. «Изыди, слуга тьмы!» Крикнул один из них и бросился на вестника. Ким уклонился от странной и неловкой атаки, повернувшись боком к противнику. Схватил человека огромной ладонью за голову и швырнул его об стену. Человек тут же потерял сознание. «Лучников, скорее!» Завизжал второй тоже, пошел в атаку, и тут же упал от удара мечом по голове. В это время к месту событий со всех ног бежал Бикел. Сейчас его непоколебимая вера в правосудие светлобога угасала. Его охватила паника. Он привел в город слугу тьмы. Он подверг опасности жителей, даже не подумав о последствиях. Командор выбежал на площадь и встал как вкопанный, ощутив страх, но уже не за жителей, а от увиденной картины. Городская стража и охрана темницы сражались с порождением самой тьмы. Вестник зла, объятый черным туманом, с огромными черными крыльями за спиной, был словно недосягаем для любого оружия. Стрелы пролетали мимо него, а, попадая в темные крылья, рассыпались в прах. Его мечи, также окутанные черным туманом, работали слаженно и гармонично, однако частенько убирались в ножны, чтобы освободить руки. Зачем? Чтобы кидаться людьми, которые вставали у него на пути. Вестник использовал все пространство для своих маневров, каким-то чудом прыгая по стенам и уворачиваясь от атак в немыслимых углах наклона. Он двигался по улице, ускоряясь с каждым шагом, пока не перешел на бег. Бикел со всем ужасом осознал, что этот монстр просто ждал момента, когда попадет в город, чтобы принести сюда зло. Была ночь, и немногочисленные люди на улицах в ужасе разбегались с дороги вестника зла. Стража гналась за ним, но постепенно отставала. Бикил тоже включился в погоню, но с каждой минуты вестник все дальше уходил от преследователей. Ведь он бежал не только по улицам, но и по крышам жилых домов, мастерских, складов, курятников, по заборам, словно невесомый призрак. Те стражники, что сохранили в себе дух противостоять этой тьме, не могли сравниться с ней ни по силе, ни по скорости, ни по ловкости. Бикл с отчаянием наблюдал, как вестник неуклонно приближается к выходу из города. Развернувшись, командор бросился к ближайшему постоялому двору и, оседлав там первую попавшуюся лошадь, ринулся в сторону городских ворот. Ему даже в голову не пришло, что вестнику не нужны ворота. Он просто перескочил через стену, оставив за собой в городе хаос открыть ворота заорал бикел не желая останавливаться ну господин попытался было возразить караульный. это слишком опасно выпусти меня не унимался воин светлобога в его глазах горела ярость и караульный подчинился бикел пришпорил лошадь и скрылся в темноте ночи ворота за ним закрылись Тем временем Ким, укрывшись в чаще леса, остановился и оглянулся на город. Блэк сполз с плечами чей друга и опять сформировался в облачко тумана. «А ты не переборщил с крыльями?» — спросил Ким, слыша панику в городе. «Зато было весело!» «То есть все-таки ты считаешь, что переборщил?» «Весело же было!» Ким рассмеялся, но тут же смолк и оглянулся. Он по-прежнему чувствовал все, что происходит вокруг. «За нами бикел поскакал». Пробормотал Ким. Блэк вернул себе вид коня. Наклонив голову на бок, он взглянул в глаза другу. «Он нас не найдет! Мы в темноте, в лесу! Зачем он вообще полезет ночью в лес? Глупый, глупый человек!» Ким нахмурился. «Уходим, пусть ищут нас в темноте!» Они начали удаляться от города, объятого паникой и ужасом. Ким чувствовал, как завихрения в судьбе мира потихоньку успокаиваются, превращаясь в волны. Просмотрев их будущее, он понял, что ничего страшного они в себе не несут, и облегченно вздохнул. Его вмешательство ничем не повредило миру. Конечно, ведь он никого не убил. Блэк шел рядом, словно призрак, пропуская сквозь тело ветки. Ломать их, уклоняться от них слишком хлопотно. «Сейчас тебя будут ненавидеть еще больше!» «Проронил конь». «Да, зато пока они приходят в себя и разрабатывают новый план моего убийства, наш отряд спокойно сходит к Заудену». «Ты думал насчет того, что будешь делать у Заудена?» «Нет». Покачал головой Ким. Он остановился и внимательно посмотрел на друга. «Ты знаешь, кто он?» Утвердительно произнес Ким. В его голосе прозвучало осуждение. «Придем, увидим». Уклончиво ответил Блэк, не оборачиваясь на Кима. В его голосе явно улавливалось негодование. У Кима похолодело все внутри. Так Блэк выражал беспокойство. «Зауден в замке?» Поджав губы, спросил Ким и продолжил путь. Он понял, что Зауден – абсолютное зло. Но что делать с этим знанием? «Не знаю», – ответил Блэк. Ким принял его ответ за истину. Так ли это было, на самом деле он понятия не имел, но не осуждал учителя. Ким понял, что ему придется сразиться с Зауденом, найти его и сразиться. «Я попрошу тебя выслушать меня», – произнес Ким. «Я знаю, что тебе, как повелителю тьмы, нельзя бороться с абсолютным злом. Вы заодно...» И я также понимаю, что ты не будешь мне помогать исполнять мои обязанности. И я принимаю это как данность. Так есть, так будет, и это нерушимо. А теперь я выскажу свои догадки. Зауден пришел в этот мир лет тридцать назад. В этот период Светлобог сразился с богом хитрости и коварства Энригоном и почти убил его. В результате этого вера в Светлобога приняла еще более обширный размах и распространилась с юга ближе к северным землям. Баланс сил нарушился, и Зауден смог пробить истанчившуюся оболочку мира и проникнуть в хаул. Потом все пришло в равновесие, а Зауден начал прощупывать мир, искать подопытных, формировать сеть прислужников, творить их руками зло и копить силы. А затем появились мы. Зауден почувствовал, что некто типа хранителя ходит по этим землям. Он затихо сел на дно. «Но мы с тобой частенько уходили отсюда в другие миры. Зауден перестал понимать, где мы, ему надоело прятаться». Помнишь случай со Свианой? Это был мощный дисбаланс, и тогда Зауден притащил Нарета, чтобы тот стал приманкой для Хранителя. И я попался на эту уловку. Теперь Зауден знает, что я рядом, и, скорее всего, он уже не в замке. У меня сложилось впечатление, что Зауден – большое абсолютное зло. Возможно, он уже уничтожал целые миры. Он гораздо сильнее меня и знает об этом, ведь явно наблюдал за Наретом и его смертью. Цель Заудена, по словам Томина, был Виаласт. Это город с огромной энергией, много нити судьбы проходит сквозь него. Возможно ли, что он отправился туда, чтобы поглотить энергию города, посеять панику и хаос, увеличить себя, а потом разрушить мир? «Да», — коротко ответил Блэк. На какую из догадок Кима дан ответ «да» было непонятно, но какая-то из них была верной. Большим Блэк помочь своему ученику не мог. Они в темноте шли к сторожке на краю старого эльфийского плато. Бикел следовал в том же направлении. Ким остановился и оглянулся назад. Бикел не мог идти по их следам, их не было. Но тот знал, что цель весь не козла Зоуден в старом эльфийском замке. Поэтому Бикел скакал туда, к старому эльфийскому плато. «Настырный человек!» – заметил Блэк. Ким повернул голову в сторону хижины. Томин был там, напуган и ошеломлен. Ким выудил из памяти мужчины сцену, где Блэк призвал призраков, и люди поубивали сами себя. Умно. Ким даже не почувствовал вмешательства Блэка. Учитель умеет действовать незаметно, как и подобает тьме. «Пойдем». Позвал Ким учителя и направился к хижине. «Надо попрощаться с товарищами». Блэк рванул вперед и оставил Кима позади. Вестник улыбнулся, опустился на четыре конечности и побежал за учителем. Он ничуть не уступал ему в скорости, когда передвигался по звериному, как и подобает представителям его народа. Они достигли сторожки через полчаса. Только ни у Блэка, ни у Кима не сбилось дыхание. У Блэка потому, что он не живой, ему нет необходимости дышать. А для Вестника такая пробежка была всего лишь небольшой разминкой. Люди не спали. Окно было закрыто ставнями, но сквозь щели пробивался слабый свет. Ким встал на две ноги и, подойдя к двери, постучал. Дверь открыл Раш. «Вестник зла», – проговорил он, скося глаза вглубь помещения. Отодвинув Рашу, на крыльцо вышел Томин. «Не думал, что ты вернешься», – процедил он сквозь зубы, разглядывая черного колдуна. Саня уже обсудил со своими парнями, что они будут делать дальше. То, что они увидели, напугало их до ужаса. И теперь их желание вести весь как злак за Удену улетучилось, словно осенние листья, уносимые холодным ветром в небо. Саня глянул на черного коня, который стоял на краю поляны, склонив голову. Его грива свисала до травы и путалась в ней. Томин невольно вздрогнул, вспоминая, как конь призвал призраков и поглотил людей. Ким смотрел на командира и видел все его чувства и помыслы насквозь. Он глубоко вздохнул и сел на крыльцо. «Садись». Похлопав рядом с собой, пригласил он Саню. «Поговорим». Саня не шелохнулся, глядя в спину вестнику зла. «Может, сейчас как раз подходящий момент, чтобы убить его? Вонзить меч в спину и плевать, что будет потом? Пусть чертов конь сожрет его, но зато темный маг будет уничтожен» и уже никто не создаст что-то подобное черному коню. Но Саня был слишком практичным и не собирался геройствовать ради высоких целей, поэтому эта мысль лишь на секунду задержалась в его голове. «Я не наврежу тебе, проговорил Ким. «Сядь, поговорим, а там поступишь, как захочешь». Томин достал меч и сел рядом с Вестником. Тот усмехнулся. «Неужели после того, что ты видел, ты думаешь, что меч защитит тебя?» Ким облокотился на колени и оберся подбородком на руку. «Я лучше попытаюсь защититься, чем просто приму смерть», — огрызнулся Томин. «Это правильно. Твоему желанию жить стоит отдать должное». Саня ничего не ответил, скосив взгляд на страшного собеседника. «Зауден обещал вам золото, когда вы приведете меня». «Перешел к делу Ким». «Сколько он вам пообещал, что вы рискнули жизнями и связались со мной?» «Каждому по три больших мешка!» — ответил Саня. «Стоило это тех трудов, что вы приложили?» Томин поджал губы. До сегодняшнего дня он считал, что стоило. Теперь он уже не знал, так ли это. «Заудена нет в замке», — произнес Ким. «Откуда ты знаешь?» «Я не знаю наверняка, но догадываюсь. Нас с ним связывает больше, чем ты можешь представить». «Так вы с ним знакомы?» Спросил Саня. У него внутри все сжалось и похолодело. Неужели все действительно было зря? Нет, мы не знакомы. Но Зауден понял, кто я, а я понял, кто он. И так сложилось, что мы оказались по разной стороны стены. Он светлый волшебник, а ты темный? Нет, наоборот. В смысле? Он темный мак, а я светлый. Пояснил кем. «Светлый маг никогда бы не призвал демонов Сахана, как хотел сделать Зауден. Понимаешь мою мысль?» Саня хмуро глядел на него. «Так ты светлый маг!» Медленно проговорил он. «Тогда что такое твой конь?» «Мой конь, мой товарищ боевой!» Со смешком ответил Ким. «Почему вы боитесь его? Он не причинял вам вреда». Ты не видел, что он сделал с нашими преследователями?» «Я видел», — прервал его Ким. «Я знаю, что он их убил, натравив призраков с плато». «Как ты видел?» «Я многое вижу, я же маг», — вздохнул Ким. Томин покачал головой. Его пленник был страшным существом. «Мы с вами проделали долгий путь вместе», — продолжил Ким. «Я старался не привязываться к вам, но у меня не получилось». Саня усмехнулся. Такого откровения он не ждал. «Это к тому, что мне хочется, чтобы вы получили награду за свои труды». Пояснил кем. «В замке действительно хранится золото. Если вы пойдете туда, вы не найдете там Заудена. Возможно, в замке будут такие же мертвяки, как в Небесном дворце, поэтому с вами пойдет мой конь. Как только он удостоверится, что с вами все в порядке и вы нашли награду, он уйдет» или поглотит нас, как того беднягу и других, — скривился Томин. — Нет, если бы он хотел вас убить, он бы это сделал еще в предгорьях гномьих гор. Это касается и меня. Я мог убить вас еще там. — Что же тебе мешает убить нас здесь? — Я же сказал, что привязался к вам, и не смогу вас убить, несмотря на то, что вы те еще подонки. Томин усмехнулся и сплюнул на землю. Он не верил вестнику зла, как и раньше, — Блэк поднял уши и поглядел вправо. В получасе пути от них Бикил нашел своих людей, которые погибли, сражаясь друг с другом. Он сокрушался над их телами, виня себя в их смерти. Блэк, как обычно, упивался его болью. Однако Ким не разделял удовольствие своего учителя. Боль Бикила была для хранителя словно собственная. Он в раздражении повел плечами, скидывая с себя эти чувства, словно колючее покрывало. Вестник встал и, встряхнувшись, словно зверь, пошел прочь. «Куда ты собрался?» Процедил Томин сквозь зубы. Ким ничего не ответил. Его чувства и разум были заняты поиском следов Заудена, а также бикелом, который решился на поход сквозь старое эльфийское плато. Вестник подошел к коню, который тут же переключил на него внимание. «Пора прощаться, друг мой». Прошептал Ким. Блэк завел уши назад и показал зубы. Он ненавидел прощания и ненавидел, когда к нему так тепло относятся. Ким улыбнулся и потрепал Блэка по голове. Конь не одернул голову, как это делал обычно. Повелитель тьмы понимал, что, возможно, видит своего ученика в последний раз. Ему было неприятно терять нечто ценное, но Блэк прекрасно понимал, что забудет такими уже через мгновение после его смерти. Те чувства, что испытывают простые смертные от потери близких, никогда не достигнут сердца истинного зла. Умер Ким, ну и черт с ним. Томин встал со ступени и убрал меч. Он видел, что Вестник уходит на юг по краю старого эльфийского плато, на котором то тут, то там вспыхивали зеленые огни призраков. Блэк остался перед хижиной и стоял, словно статуя. Лишь колыхание гривы на ветру выдавало, что он живой конь. Как думал Саня, хотя на самом деле Блэк не был живым, жизнь и тьма несовместимы. Саня вернулся в хижину. Его товарищи слышали весь диалог с Вестником. «Я не пойду никуда с этим конем», пробормотал Гек, глядя на хмурого командира. «Я бы не стал доверять словам Вестника», заметил Даня. «Думаешь, я ему доверяю?» Томин сел за стол к друзьям. Но а если он сказал правду? Неуверенно подал голос Раш. «Мы дойдем до Заудена», сказал Саня на в брови. «Как избавиться от коня, если он пойдет за нами, не представляю». «Убить его из арбалета», предложил Гек. «Ты уверен, что это его убьет, а не разозлит?» спросил Саня. Он подозревал, что конь также станет черным туманом, пропустит сквозь себя стрелу и останется целым и невредим. «Может, завести его в хижину, закрыть тут и уйти?» – наивно спросил Раш. «Завести его в хижину? Да я на километр к нему не подойду!» – рявкнул Даня. «Решим завтра», – ответил Саня.